390. Я явлюсь для совета, когда положенному наступит срок. По этому знаку и будешь судить о будущем. А пока не взирая ни на что, держись избранного направления, как рулевой компаса. Стремление от него отклониться такое же сильное, как и усудно в моль, стоит лишь выпустить штурвал из рук. Нужно постоянное приложение воли. упорные и твёрдые, чтобы не уклониться в сторону. Ни на минуту нельзя упускать из вида цели ведущей и начни удерживать направление. Следует знать, что опытный мореход умеет пользоваться каждым ветром, даже противным, а также и то, что всё допускаемое учителем послужит для пользы конечной. Не другие думают вас ущемить, но я ро себя ущемляют, ударяясь о защит луча. Идут окончательные расчеты с кармою перед переменой судьбы. Вам противодействующие определяют свой путь. Воины мои служат для всех ориентирами, и друзей, и врагов. Соприкасаясь с ними, люди определяют свое будущее по сущности своей. Через них многие или отошли от меня, или приблизились ко мне. В веках это составляет множество. А сейчас время окончательного отделения людей годных для эволюции от негодных. Если враги мои, враги эволюции, не признают вас, то кому же от этого хуже? Их путь левый. Тьма рано или поздно всё же в тьму стремится, а друг даже переодетый всё же вернётся к вам. Оставьте в вашем сознании место для неприложного. Это будет цитаделью духа. в нём место учителю и пусть никому и ничему не дозволено будет касаться запретной зоны даже на корабле при повороте есть ось или центр неподвижности вся громада судна поворачивается вокруг него в каждый данный момент хотя он и устремлён вперёд пусть учитель внутри будет этим центром устойчивости и отстойчивости особенно когда волны и ветер слишком сильны Идет небывалое время, и до него надо дойти, во что бы то ни стало, без утраты целостности своей сущности. Не отдадим сокровеннейшего никому и ничему. Сохраним и обережем святая святых от вторжения хаоса. Он будет особенно яр перед концом. В старому веку конец наступает. Готовы ли в новый вступить?